Штурм западного угла траншеи Угловая позиция, которую мы должны были штурмовать, была хорошо укреплена и регулярно подпитывалась с западной стороны Бахмута. Утром я сформировал три группы, которые расположил в траншее. Первая должна была быстро накатить на украинский укреп и сбить их в фишку. Затем должны были подтянуться резервные группы, вторая и третья. Видимо, командир разобрался с артиллеристами, потому что заказанная нами поддержка была осуществлена. По корректировке Пегаса они отработали по передовым позициям нашего противника и помогли нам. Но как только мы пытались подтянуться к их переднему краю, мои группы попадали под перекрестный обстрел с запада, севера и северо-запада. Первая пятерка пошла на штурм и тут же потеряла двух человек 20 Сначала погиб командир группы, а через 20 минут с ними пропала связь. Карту номер 3. Бои за Бахмут. Можно посмотреть в файле дополнительные материалы. Констебль. Наблюдая противника, который продвигается через Айвовый сад. У меня на позиции есть трофейная СВД. Могу поддержать штурмовиков огнем. Вышел на меня Ленд. Его группа находилась в секрете. Они зарылись под кустами, которым густо зарос сад и наблюдали за происходящим на передке. Отличная идея, только так, чтобы вас потом не накрыли из всех стволов. Работай красиво. Я понимал, что их вычислят, но надеялся, что это произойдет не сразу. И они смогут поддержать наш штурм из СВД. Принято. Я немедленно направил туда вторую группу, которая отставала от первой на 150 метров. Еще одну группу я отправил на штурм со стороны Айболита. Этим двум удалось штурмануть опорник украинцев и занять его. После этого туда зашла группа резерва, чтобы окончательно закрепиться и окопаться на этом углу. Украинцев и моих бойцов разделяли только колючая проволока, которую они растянули между лесом и оврагом и 20 метров нейтральной полосы. Штурм длился несколько часов, и мне постоянно приходилось подпитывать группы пополнением, чтобы сбалансировать потери. Группа за группой, как волна за волной, мы накатывали на них. Они отступили, не успев забрать своих мертвых. «Опорник наш, констебль», — радостно доложили пацаны. «Молодчики, а станция первой группы где?» Станция на месте. Мы из первой группы двоих нашли живыми. Один 300. Второй цельёхонький. Он тут короче 30-го спас и сам намолотил хохлов несколько человек. Геройский пацан. Нам нужно подкрепление и быка. Понял. Закрепляйтесь. Держите точку. Подкрепление сейчас будет. Я взял резервную группу и отправил её на новые позиции. А через полчаса прибежали два легких трехсотых, которые поддерживали одного среднего. Они притащили шевроны бригады короля Данила, гаджеты и пару автоматов наших двухсотых. Я с удовольствием отметил, что они тащат свое оружие согласно полученному приказу. «Кто там кого спас?» – поинтересовался я. «Меня спас», – ответил раненый. «Мы зашли туда и нас размолотили. Меня сразу затрехсотило». Он перетянул меня жгутом и в лисью нору затолкал. Сам следом залез, и мы сидим такие ждем, сильно жестикулируя руками, рассказывал боец. Тут смотрим. Три хохла контроль от наших двухсоток. Молодой их ближе подпустил и убил. Это мелкий такой, дедомовский. Так ему ж двадцать лет всего. Вот и я лежу и думаю, во малой дает. Одного выслушника подтащил, и мы за ним забаррикадировались. Больше они зассали приходить. Когда наши подтянулись, мы услышали позывные и вышли. Геройский пацан, и тебя спас и врагов перестрелял. Пацаны закрепились в конце лесопосадки, которая не была еще выкашена артиллерией, и стали перекидываться гранатами с украинцами. Не высовываясь из траншеи, они простреливали позиции друг друга по-сомалийски и переругивались. — Лови гранату, Бандера! — орал наш боец, кидая им эвку. — И то Орк, на подарунок! В ответ летела американская граната. Перестрелка на ближней дистанции происходила, пока не стемнело. В обе стороны летело все, что могло убить или покалечить противника. Мы стреляли по ним из РПГ, а они в ответ стреляли по нам из натовских труб. Бить из артиллерии или АГС по этому углу не представлялось возможным из-за сильной близости между позициями. К вечеру украинцы умудрились выкинуть перед своими траншеями рулонную колючую проволоку, которая прикрывала их от проникновения наших штурмовиков. К концу дня обе стороны выдохлись и бой прекратился. В течение этого времени мы потеряли 6 человек убитыми и 10 человек ранеными. Но это были не напрасные потери. Именно в этот вечер мы одержали психологическую победу, которая привела к дальнейшим результатам. Украинцы увидели, что мы не сдаемся и не пасуем. На место выбывших бойцов приходят другие, а раненые тут же эвакуируются в тыл. Они увидели системную и слаженную работу боевого подразделения. Именно благодаря этим героическим 200 и 300 пацанам мы переломили дух и стержень 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Галицкого. Образ Зэка Вагнеровца, который прет, как Александр Матросов на амбразуру, психологически играл нам на руку. Мои бойцы не были профессионалами, о которых я мечтал, когда ехал в Молькина. Большинство из них Впервые взяли в руки оружие совершенно недавно. Но это были люди с духом победителя. Они давили и перли до конца, и враг, имея превосходство в экипировке, в вооружении, ломался и отступал, сдавая свои позиции. Всю следующую ночь и весь день мы с обоюдным рвением находились в ситуации жесткого противостояния. Как только украинцы обнаруживали малейшие движения, Они тут же начинали стрелять по нам из крупнокалиберных пулеметов. Мы отвечали им тем же. Благодаря Горбунку и бойцам, которых он поднатаскал в работе с РПГ, мы удачно стреляли и глушили их огневые точки. Между обстрелами те группы, которые не были задействованы в бою, укрепляли захваченные позиции и копали запасные окопы. У нас по-прежнему было несколько пропавших без вести. Пятисотый постоянно был чуть сзади передовых групп на второй линии и помогал вытаскивать оружие и амуницию раненых и убитых. За два дня он приоделся и выглядел очень прилично. Пробегая мимо моей позиции, он кивал мне, как бы говоря, «Видишь, командир, я исправляюсь, как обещал». Я встречался с ним взглядом и кивал в ответ и подбадривал. «Давай, Танчик, молодец!» «Констебель гурону! Вышел на меня командир группы, которая вела бой на углу. «На приеме, констебль. «Там на твоей позиции боец есть?» «Позывной Мазеп. Можно я его себе заберу?» «Мы с ним оба самарские, с одной колонии». «Это который ночами нас демаскирует и храпит так, что в бахмуте слышно?» «Вчера даже хохлячий беспилотники храпом подавил». «Да, это точно он!» Засмеялся гурон в рацию. Можно его ко мне отправить? Он моим замом будет. По-братски. Если захочет, спрошу его. Тут же на связь вышел Мазеп и сказал, что он готов и уже собрался. Не прошло и пяти минут, как по мне по траншее приполз Мазеп с торчащим над головой тактическим рюкзаком. Ты зачем это тащишь напередок? удивился я его глупости. «Тебя же сейчас по этой трёхметровой торбе вычислят и накроют из миномёта!» «А что, бросать всё тут?» – заворчал он. «Нет, блин, в могилу тащи с собой!» – обессиленно сказал я. «Ты штурмовик, тебе нужно идти налегке, голову не высовывай!» «Баулом своим крестьянским себя не демаскировать, быстро пробежками!» «Как ты с этой ерундой трёхметровой за плечами бежать собираешься?» «Да как-нибудь уж доберусь, я на этапе и не такие баулы с собой возил». Я был уставшим и не стал переубеждать Мазепа оставить свое барахло. Даже в минуту смертельной опасности он не мог бросить имущество и потащился с ним дальше. «Гурон Басу?» Мазеп, тяжелый 300, через полчаса после этого сообщил его товарищ. «Где он?» В траншее от моей позиции метров сто. Не дошел немного. По нему прилетела мина. Посекло его. Орет сильно. Принято. Мазепа не донесли. Он вытек по дороге. Погиб вместе со своим мешком от обильной кровопотери в результате множественных осколочных ранений. Мне одновременно было смешно и больно. Мог бы жить человек, если бы слушал то, о чем я ему говорил. Я представил, как душа Мазепа с тоской смотрела на его баул и его самого, распростертого на носилках, когда с непривычной легкостью от отсутствия давления лямок весь мешка на плечи покидало его тело и улетало по новому этапу в небо.